Герман Гессе. Лесной человек. Обле вас читает Мещеряков Артём. В начале древнейших эпох, когда молодой род человеческий не расселился ещё по земле, были лесные люди. Они боязливо жались друг к другу в сумерки диких лесов. Жили вечно врожде со своими сородичами обезьянами, и один только Бог, один закон владычествовал над их бытием. Лес. Лес был им родиной и пристанищем, колыбелью, нарой и могилой, и никто из лесных людей не мыслил жизни вне леса. Они боялись приблизиться к краю леса, и если же приход судьбы бросал охотник или бегляца туда, на край, то вернувшись, он рассказывал погубиво вздрагивая о белой пустоте за краем леса, где под подполящим гибельным солнцем простиралось страшное ничто.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 Песнь эту пели, когда налетала большая гроза, и поклонялись жрецу лесные люди. В том, что он вочию видел солнце, но не погиб, были слава и тайна жреца. Лесные люди были низкорослы, смуглы, волосаты, ходили пригнувшись, смотрели вокруг настороженно, словно звери. Они умели ходить как люди и лазать как обезьяны, и высоко под сводами ветви им было жить привычно, как на земле. Ни домов, ни хижин в то время они ещё не знали, но знали уже оружие и всевозможные орудия, знали и украшения. Они умели делать луки и стрелы, копья и палицы из твёрдого дерева, а жирели из орехов и ягод. Нанизанных на шнуры из древесных волокон, на голове и на шее они носили драгоценные украшения: кабаньи клыки, когти тигра, пёстрые перья птиц, речные ракушки. Посреди нескончаемого векового леса катил свои воды могучий поток, но лишь тёмной ночью осмеливались выйти на его берег лесные люди. Многие же во все реки не видали, лишь самые храбрые и з редко ночью, боязливо таясь, прокрадывались сквозь чащу на берег, и тогда в тусклом неверном свете видели, как купаются в реке слоны, а подняв глаза к нависям над берегом ветвям, с испугом смотрели на яркие звёзды, мерцающие в зарослях многоруких манговых деревьев.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 И однажды блеснула надежда. Они могли победить, сокрушить власть жреца. В тот раз он снова устроил празднество на валуне и прокалывал девушкам левое ухо. И вдруг одна сильная молодая девушка, громко вскрикнув, оттолкнула жреца. Из-за этого он ударил её шипом в глаз, и глаз вытек. Тут закричала девушка так отчаянно, что все бросились к ней, увидев же, что стреслось, люди безмолвно застыли, поражённые и негодующие. Но когда юноши уже торжествуя победу вышли вперёд и Кубу, осмелев, схватил жреца за плечо, тот встал, заслонив с собой барабан. и выкрикнул скрепучим, глумливым фальцетом: "Проклятье столь страшное, что всё племя бросилось в страхе бежать, и сердце Кубул сжалось от страха". Старый жрец произнёс слова, точный смысл которых никому не был ясен, но сам извук этих слов дико и жутко похож был на страшные заклинания богослужений. Ещё жрец преддал проклятию глаза юноше, предсказав, что их выклеют грифы. Преддал проклятию его печень и сердце, предсказав, что палящее солнце иссушит их в открытом поле. Вслед за тем старик, чья власть в тот час возросла не бывало, повелел вновь привести непокорную и выколол девушке второй глаз. И все в страхе взирали на происходящее, не смея даже вздохнуть. Ты умрёшь там, за краем, так проклял старик Кубу, и с тех пор все сторонились обречённого. Там за краем значило вне родины, вне сумрачного леса. Там за краем значило под страшным палящим солнцем, в пылающей гибельной пустоте.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 Но не ударили стрелы и копья, солнце и молния. Не было ничего, кроме глубокого изнеможения и звериного рыка голода. И тогда Кубо встал и спустился из дупла, отрезвлённый, почти разочарованный. Проклятье жреца ничто, с удивлением подумал он и занялся поиском пищи. А когда утолил голод и ощутил, что жизненные токи вновь побежали по телу, в душе его вновь пробудились гордость и ненависть. Теперь он уже не хотел возвращаться к своим. Теперь он хотел быть одиночкой, изгнанником, тем, кого ненавидят, тем, кого жрец безглазая тварь проклял в бесильной злобе. Он хотел быть одиноким, всегда одиноким. Но прежде хотел совершить свою месть. И он шёл и думал. Он раздумывал обо всём, что когда-либо пробудило его сомнение и оказалось обманом, но больше всего о барабане жреца, о его празднествах, и чем дольше он думал, чем дольше он был один, тем яснее он видел обман. Да, всё было обман и ложь.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 Единственный путь в будущее выйти за край леса, если только у леса есть край, и отдаться во власть пылающей пустоты, зловещей земли за краем. Он должен выстоять перед этим чудовищем, Солнце, потому что кто знает, не окажется ли и древняя истина о том, что Солнце ужасно, ещё одной ложью. При этой мысли последний встремительно быстрым жарким потоке Кубу охватила дрожь. Ещё никогда ни в одну мировую эпоху не смел лесной человек добровольно покинуть лес и предаться во власть страшного солнца. И снова он день за днём бродил по лесу, вынашивал в своём мысль и наконец решился. Ясным полднём, дрожа, прокрался он к реке, опасливо под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 И возненавидел старый мрачный гниющий лес, где гнусаво бормочут жрицы, а он, молодой и отважный, стал отверженным и изгнанным. Теперь решение его созрело, и деяние пало в ладони, как зрелый плод. С новым лёгким молотом из железного дерева, к которому он приделал очень тонкую, но крепкую рукоять,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 круг с прямыми лучами лик солнца смело пустился он в путь к далёкому краю леса и шёл с утра до ночи шёл вперёд и вперёд и спал по ночам на деревьях а с рассветом снова шагал и шагал вперёд много дней он шёл перебирался через ручьи и чёрные топи и вышел однажды на круто вздымавшийся вверх горный склон сам шел им с калом, каких он ещё никогда не видал, и стал подниматься в горы всё выше, минуя опасный бездны, и вновь карабкался вверх по склонам сквозь вековой нескончаемый лес. И шёл так долго, что зародились в его сердце сомнение и печаль. Может быть, правда, что некий бог запретил лесным существам покидать родные пределы?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 Ибо уже наступила ночь. Кубо опустился на землю над краем света и привязался лианами к дереву, чтобы не сорваться вниз. Бледный от неуёмной тревоги, просидел он всю ночь без сна, и при первом проблеске бледного рассвета нетерпеливо вскочил и склонился над пустотой в ожидании дня. Жёлтые блики ясного света забрежили вдали, и небо, казалось, пронизал трепет ожидания, как пронизал он Кубу, никогда за всю свою жизнь не видевшего рождения дня в широком воздушном пространстве. И вспыхнули снопы жёлтого света, и вдруг в далеке над великой бездной миров взмыло в небо рдяное огромное солнце. Оно взмыло ввысь, покинув бесконечное блеклое ничто, и ничто стало истинно чёрным морем. Перед дрожащим лесным человеком открылось то, что было за краем. У ног куб обрывался вниз горный склон, убегавший в смутно-туманные глуби. Впереди вздымались розовые кристаллы скалистых гор. Слева вдали лежало могучее тёмное море. И берег бежал вдоль него, белый, кипящий пеной, скивающими крохотными деревцами. И над всем, над тысячи новых неведомых мощных видений, всходило над морем солнце, катило по небу пылающий свет и вспыхивал мир в лекующих красках. Кубо не смог поглядеть в лицо солнца. И всё же он видел, как солнечный свет потоками ярких красок залил горы, и скалы, и берега, и далёкие острова в синеве. И пал Ницц Куб, и склонился к земле пред богами блестящего мира. Да кто он, Куб? Он маленький грязный зверёк, и вся его тусклая жизнь прошла в сумрачной топкой низине густого леса. И жил он в страхе и тьме.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 И над душою его трепетало в летучем счастливом вихре подобное сну предчувствие светлой солнцу подвластной земли, на которой живут среди света освобождённые люди, покорные солнцу и только солнцу. А для вас читал Мишчиреков Артём